— Мир тебе, путник, — сказал человек, — помогай тебе, Бог. — Так я и думал, — усмехнулся про себя Гард. — Побыть невидимым в этом времени не удастся. Комиссар молча поклонился. Человек тоже отвесил поклон. — спросить извините, вы не скажете, в каком я тут нахожу веки. Сочту за сумасшедшего. Разве что про число. Вдруг проговорится, да и год заодно скажет. — Я иду издалека, — тихо и неуверенно произнес комиссар. — Потерял счет днем. Сегодня каков день? — Понимаю тебя. — Нет, ты не пропустил молитвы. В церковь надо зайти завтра, поминать воскрешение Христа. Сегодня Деву Марию надо бы вспомнить. Человек перекрестился. — Завтра, значит, воскресенье, — сообразил Гарт, тоже на всякий случай крестясь. — А сегодня, соответственно, суббота. — Ну и что мне отдает? — А если не хватило энергии, чтобы меня в будущее забросить, меня отшвырнуло в прошлое? — Может, префект что перепутал? — Вряд ли. Начальник полиции никогда и ничего не путал. — Кто правит нынче? — спросил гард Незнакомец. Посмотрел, как показалось подозрительно, и вместо ответа сам поинтересовался. — Ты не из ли прозория, или случаем сбежал парень? Госпожа Чума, говорят, в любой момент снова нас может посетить. — Чума! Черт его знает, когда она была, в каком веке. И в конце концов, если у них в будущем такая грязь, почему бы в будущем не быть и чумя? — Я не чумной! — возродил Гарт. Изо всех сил стараясь придать голос твердости. — Скажи лучше, мил человек, а где у вас тут компьютер можно найти? Незнакомец посмотрел внимательно, помолчал, потом произнес неожиданно. — Как ты сказал? — Компьютер! Так, значит, зовут нашего нового инквизитора. А это уж более понятно. Инквизитор, значит, средние века. Или новые средние века. Сегодня он явится к нам, и будет великая казнь колдунов и неверных, и новых найдут колдунов и неверных, и будут новые казни. забавную вас тут жизнь, — хмыкнул комиссар из под капюшона блеснули неприязню два большие голубые глаза верить в то что двадцать третий век на земле будет столь отвратитель не хотелось верить в то что вместо будущего он попал в средние века не хотелось еще больше эффект ничего перепутать не мог значит самым реальным объяснением этому невероятному факту было самое фантастическое Какая-то высшая сила, чтобы верить, что доброе вертит им, как хочет. А быть щепкой, пусть даже и в добром потоке, занятия для комиссаров полиции неприятное. Комиссары полиции сами любят быть потоками несущими жизни. Размышления Гарда прервали удары колокола. Они не просто разорвали тишину, а разнесли ее в клочки, не оставив от нее ни следа. Весь мир состоял теперь из тяжелых громовых ударов. Незнакомец улыбнулся. Толстуха Жаклеин звонит, сказал на колоколе, как своей давней приятнице. ушник приезду ли инквизитора созывают народ. Пойдем, что ли, мы послушаем проповедь, развлечемся к каздю. Из домов начали выходить люди. Они здоровались друг с другом, улыбались и с каким-то странным ощущением восторга направлялись в одну сторону. Более всего эта толпа была похожа на толпу болельщиков, которая двигалась посмотреть интересный и важный матч.